Не совет ли? Не тот ли искомый общий рецепт, коего, как утверждал Сухомлинский, нет и быть не может? Далек от этой мысли. Повторю, исходов множество. Болезнь излечима самыми разными способами. Важно помнить об одном. Лечение это должно избегать как пере, так и недо. Пережимы и недоработки чревато осложнениями. Берясь лечить инфантилизм, важно, как и при всякой другой болезни, вовремя поставить точный диагноз, а дальше действовать учителям, воспитателям и прежде всего родным. Считается, что любовь к дитяте не может быть глупой, увы, может быть, но выберем иное слово, неразумной, и эта формулировка не кажется такой уж неприемлемой. Против неразумной, слепой, ничего окрест, не замечающей любви, во имя любви осознанной, мудрой, желающей добра и ведущей к праведному поступку, вот, пожалуй, единственно возможный и действительно общий для всего сущего совет. А сущие это отец и дочь, мать и сын, даже если речь идет о чужих детях и родителях других детей. Все в мире рядом, а подлинное добро распространяется от одних к другим, от старших к младшим и, наоборот, соединяя всех нас в единое целое. Власть вещей или повесть о ненайденных идеалах? Прелюдия о мере искренности – и педагогике окружающего мира. Вначале о мере искренности, о праве на педагогику не только педагога, о воспитателях, неодушевленных, силы воздействия которых убедительнее всяких слов, о вещах, о деньгах, о ценностях материальных, которые порождают новое в моральном, в отношениях между людьми. Так вот, о мере искренности. Познание души ребенка, отрока, юноши не есть педагогическая цель. Цель всякого воспитания – формирование личности, идейной убежденности, а значит, зрелой, гармонической, честной и работящей. Познание характера и его душевных глубин – лишь фундамент, на котором строится личность ученика умелыми руками и сердцем учителя. А мера искренности – пароль на право входа, В эту душу. Понятие, прямо скажем, из деликатнейших и полностью зависит только от взрослого, от его осторожности, такта, чувства предела. Юные люди доверяют только умнейшим, да и то в них с существует порог откровенности, черта, за которой ученик или уклоняется от ответа, или говорит полуправду, или произносит то, что от него ждут на самом деле, думая, совсем иное. Глубоко убежден, если учитель ощутил порог откровенности, если понял, мера искренности исчерпана, следует тотчас остановиться в любых наступательных действиях, остановиться, чтобы задуматься, как идти дальше и надо ли вообще идти. Чувство интуиции, тонкость, без всякого преодоления барьеров откровенности, подскажут настоящему воспитателю ответ на незаданный вопрос, укажут путь для дальнейшего движения. Эти соображения для замкнутого коллектива. Класс – учитель, сын – родители. Но воспитание – это сила, способная воздействовать на человека и в разомкнутом пространстве. Человека ведь воспитывает все: истина услышанная в трамвае, пример поданный кем-то на улице, статья в газете, спектакль в театре, книга прочитанная в библиотеке. Педагогика окружающей человеческой среды, общественных контактов, педагогика жизненных ситуаций сплошь да рядом вступает в соревнование с педагогикой школьной и семейной, смело опрокидывая их устои, перечеркивая достигнутые отрицая доказанное, внося смятение в неокрепшую душу подростка. Чаще всего растущий человек отмалчивается,